Пятое апреля. Суббота. Перемены. До перехода я почти не общался с расом. Пересекаясь на заданиях, мы не обменивались и словом. У каждого своя территория и добыча. Я офицер притарианской гвардии головного улья. Какое мне дело до приграничья? Комендант – значимая фигура в иерархии васпов, но все же не притарианец. Он никогда не знал, каково это слышать в голове шёпот королевы, и не узнает, каково это остаться с пустотой вместо него. Кошмары о смерти королевы преследуют меня не реже, чем сны об убийствах. Я был слишком слаб, чтобы участвовать в сражениях, когда ульи подвергались бомбардировке, а wasps погибли сотнями, пытаясь защитить свою богиню и мать. Зато я помню боль, похожую на взрыв фугасной бомбы в голове. Пожара полившей внутренности, оставивший тлеть неразумное существо, головешку. Помню вой. Он вспарал меня будто разделочным ножом. Меня рвало кровью и желчью, а она звала меня, звала, звала. Этому зову нельзя противиться, его нельзя забыть. Инстинкт рвал меня туда, где в муках корчилась умирающая королева. Конечно, она не была ни богом, ни матерью. Наша тоска по ней тоска по прошлому. Но со смертью королевы умерла часть меня. Она была тем, что соединяет рой, и люди быстро догадались, как обезоружить монстра. Они препарировали нам мозг. Нервные окончания по-прежнему посылают импульсы, но они уходят в пустоту. И эта пустота коварна. Она может ждать очень долго. Так долго, пока не потеряешь бдительность. Пока не кончатся таблетки: белые, голубые и красные. Пока тоска не станет такой мучительной, а отма такой беспросветной, что устаёшь бороться и сдаёшься. И поворачиваешься к пустоте лицом, заглядывая в провал её глаз. Тогда она заглядывает в твои. Нет, категорично говорит раз. Это слишком простой выход. Он разливает по стаканам бесцветную, остро пахнущую жидкость. Из закуски только горсть конфет. Помянем пола. Я прокидывается, держа вместаканов в глотку. Пью с ледом, морщусь. Мясная водка довольно крепкая, но совсем не то, что мы распивали в ульях. Настойка на еловой хвое, высушенной траве и лос и сильно разбавленным ядом королевы. Я звонил в Морк, приглушённо говорит Расс. Ты знал, что его уже похоронили? Жар, возникший в горле, опускается вниз и достаёт до сердца. У вас внутри огонь, вспоминаются слова доктора с непроизносимым именем. Я прижимаю кулак к груди, качаю головой без слов, отвечая на вопрос Расса: "Не знал". Откуда? Да, продолжает комендант. Родных у Пола нет, и имущества тоже. Думаешь, он покончил бы с собой, зная, что его зародят как дворнягу? Мёртвым всё равно. Я отворачиваюсь и смотрю в угол комнаты. У изголовья кровати ворочается и вздыхает тьма. Чем она гуще, тем легче в ней спрятаться чудовищем. Слышится легкий шорох. Эта мышь искребуется в поисках крошек. Но брать у Расса нечего. Он живет в обустроенном подвале, в котором раньше хранили дворницкие принадлежности и ненужный хлам, а теперь половину помещения занимает железная кровать, другую половину — стол. И всю комнатушку можно пересечь в два шага. «Надо осмотреть квартиру Пола», — говорю я. Некоторое время Расс думает... жрёт конфету, потом произносит: Я знаком с вохтёром из его дома. Дед не злой, к нашим хорошо относится, а за бутылку другом станет, проверено. Расу хмыляется, я ухмыляюсь следом. В этом мире деньги не только шуршат, но и булькают. Сколько спирта можно унести из лаборатории Торри? Бутылки хватит. Спрашиваю, когда его можно застать? А всегда он на вахте и живёт, пока дом управша разрешает. Его дети из квартиры выгнали. Почему выгнали? Им жить негде. Расфыркает и смотрит так, словно и осморозил величайшую чушь. Как же? Деньги им нужны. Квартиру можно задорого продать. И хорошо, что выселили, а не убили. Мир людей не менее жесток, чем мир waspsпов. Возможно, Пола тоже убили из корысти. Растем временем разливает водку по стаканам. «За здоровье!» – комментирует он и осушает махом. «Я следую его примеру. Когда пьешь, не слишком думаешь о еде». «Знаешь, что сказал Пол, когда мы виделись последний раз?» – спрашивает Раст и отвечает сам. «Переход, лучшее, что с ним случилось за всю жизнь». Да, не всё идёт гладко, но у нас появилась возможность выбора, возможность самим распоряжаться судьбой. Возможность жить в подвале и работать дворником. Рас, не понимая сарказма, хлопает ладонью по столу и говорит: "Пусть. Я верю, скоро всё изменится к лучшему. Надо только подождать. Перемены уже происходят. Слышал про открытые двери?" Ещё бы. Этот благотворительный фонд сразу взял на себя заботу о беженцах. Иронично, но вас ты тоже попали под эту категорию. Ещё более иронично, что основатель фонда женщина. Миллер. Вспоминаю режущую слух, явно не южноудельскую фамилию. Клоя благоговейно поправляет расы, подпирая кулаком небритую щёку. Помнишь рядового Свена? Долговязого пацана из четвёртого улья? Он как раз служил под командованием Пола. Я должен знать всех рядовых в лицо? Ах, Хлоя знает, ухмыляется раз. Это явная шпилька в мой адрес. Маленькая месть за предыдущий сарказм. И пока я перевариваю услышанное, комендант продолжает, как ни в чём не бывало. Так вот, Sven обратился за помощью. Пацан молодой, учиться надо. Хлоя запросила результаты его диагностической карты. Подготовила это, как его, ходатайство. Раз выплёвывает непривычное слово как ругательство, и выбило место в техникуме, представляешь? Он смотрит с изnacением, будто ожидает, что я упаду со стула от изумления. И когда этого не происходит, заканчивает. Если будет хорошо учиться, то попадёт в институт. Действительно, прорыв. Я должен радоваться за парня, но на душе от чего-то становится кисло. Почему он пошёл к ней, а не ко мне? А что ты сделал бы? У тебя, конечно, чуть больше возможностей, чем у остальных. Не пыльная работа и известность, но у людей куда больше связей. К тому же, признай, Не каждый рядовой добровольно пойдет к притарианцу. К тебе тем более. Он прав. Даже перешагнув через годы унижений и муштры, признав во мне лидера и пойдя за мной в аспы, знают, что я носил панцирь зверя, и опасаются этого. «Место женщины у плиты, а не в политике», — бормочу я. Раз хохочет в голос и поднимает новый стакан. «Тогда выпьем за перемены». морфиом. А потом ещё и ещё. Раз достаёт пожелтевшую тетрадку с замурзанными краями и начинает зачитывать стихи. Я мало что понимаю в этом, но делаю вид, что слушаю, хотя мыслями нахожусь далеко. Думаю о сивай. сумев однажды накрыть осиное гнездо, они смогут проделать это снова. Зачем убирать на спад одному? куда проще доказать, что мы всё те же подонки и загнать в лабораторию, откуда никто не выйдет живым. Думаю о благотворительном фонде и женщине, которая взялась решать проблемы вас по за моей спиной. Это злит, несмотря на возможные перспективы. 6 апреля, воскресенье. Воспоминания. Записал сразу, как только вернулся домой. Не считаю попойку с комендантом выдающимся событием, но если берусь, довожу начатое до конца. В рапортах я всегда крайне педантичен и чётко соблюдаю хронологию. Итак, сейчас 4 часа пополудни. Остаток дня проведу дома. Моя голова похожа на улей, в котором носятся ополоумевшие осы, и я готов выпить всю воду, которая течёт из крана, будь она трижды ржавая. Сегодня я оставлю рекорд В кои-то веки проспал за сутки не четыре и даже не семь часов, а целых одиннадцать. Ночью у Раса на полу, днем у себя и тоже на полу. Просто не дошел до кровати и упал там, где подкосились ноги. А еще я не принимал таблетки. Думаю, именно поэтому мне приснились кошмары. Не те, что снятся обычно. Этот сон отбросил меня на три года назад. когда времени, когда я стал зверем и поборол смерть. Снег в Даре начинает таять к концу апреля, за май он сходит полностью. На дьявол, какой же длинной оказалась весна. Каждый раз погружаясь в беспамятство, я хочу проснуться через 10, 20, 40 часов или же не просыпаться вовсе. В короткие мгновения забытья вижу себя со стороны. идущего через буковые леса зверя. Ветер доносит запах гари и сыплет с неба огненную крупу. Солнце встаёт за хребтом, и земля трескается, крошится в пыли пепел под стальными когтями. Я чувствую запах крови и невыносимой сладости, словно пропитанную кровью и жжёным сахаром тряпку прижимают к самому носу. Тогда становится трудно дышать и появляется чувство падения. Бесконечный полет во мглу, изъеденную воспаленными язвами пожаров. В развершейся жаровне я вижу лица слепых и вечно голодных подземных богов. Они беснуются на неизмеримой глубине, бесформенные и лишенные разума. Их голоса напоминают треск помех в радиоприемнике или падение талых сосулек. Я прошу о чем-то, но не слышу собственных слов. Потом их бесформенные тени меняются, становятся выше и прозрачнее. В верхушки вскипают морской пеной и с рёвом бьются о скалистые берега, как на картинках в моей детской книжке. Брызги въедаются солью в подставленное ветру лицо. Сзади подходит женщина и обнимает за плечи. Её руки мягкие, ласковые и тёплые. От неё пахнет хлебом и молоком. Вот видишь, родной? Я показала тебе море, как обещала. Она целует меня в макушку и начинает отступать обратно в студённую тьму. Тянусь следом, но ноги вязнут в трясине. Силуэт женщины превращается в бесформенную тень. Она съёживается, руки становятся крыльями, из чёрного изогнутого клюва вырываются не слова, а хриплое карканье. "Кыш, проклятый!" кричит кто-то. Ворон срывается с открытых ставень. До меня долетает запах травы и ягод, нехарактерный для ранней весны. Что ты сделаешь для меня? Надо мной склоняется женщина, не та лица, которой я не помню. Это знакомо мне до каждой складки в углах губ, до морщинок, пересекающих чистый и высокий лоб, до шрамов на ключицах. Ее волосы снежное покрывало, глаза матовое стекло. Женщина слепа, но каким-то иным зрением она видит меня, распростертого на простынях, израненного, обожженного. — Когда ты вернешься в Улей, что ты сделаешь для меня? — повторяет она. — Я не вернусь туда. Губы не слушаются, ожоги стягивают кожу, словно панцирь, Удивительно, как я не ослеп подобно Нанне. Удивительно, как я вообще выжил. Ведьма смеётся, но смех её печален. О, ты вернёшься, говорит она и гладит по щеке аккуратно, стараясь не разбередить раны. Ты всегда возвращаешься. Нет, повторяю. Я предатель. Меня убьют. Королева мертва, больше нет дома. Опускаю веки, с еловых ветвей падают стеклянные капли, разбиваются о корни. Далекий звон наполняет уши, и сквозь него слышится печально уставший голос Нанны. Все когда-нибудь проходит. И это пройдет тоже, и наступит новый день, новая весна... И когда это случится, обещай мне. Обещаю уйти навсегда. И никогда больше не возвращаться. Сердце замирает, немеют пальцы и губы, стервинеющий жар выедает изнутри. Я устала, продолжает она голосом тихим и текучим, как вода. Я ждала так долго, что успела состариться душою. Я отдавала тепло так долго, что выстыла изнутри, как брошенная изба. Так долго всматривалась в тебя. Но бездна глубока и дна не видно, и я боюсь потеряться в мраке. А теперь пришло время перемен. Их, как зёрна, принесли весенние ветры и проронили в почву. Дожди напитают их, и они прорастут травою, и ты вместе с ними окрепнешь. Дай прорости и мне. Она гладит меня по голове, по рукам, наклоняется и целует в обожжённые веки, но я не ощущаю ничего, кроме боли. Проваливаюсь в беспамятство, а потому не отвечаю ей. Я часто говорил себе и другим, что избавился от человеческих чувств. Но это была ложью. Нанна Я больше никогда не произнесу этого имени вслух. Моя первая женщина, так долго оберегаемая мной, и единственная любовь. Любовь ли? Достаточно того, что мы нуждались друг в друге. Она ведьма, и я чудовище. Оба калеки, оба изгои. Конечно, я не выполнил ни одного обещания. Наша связь была болезненной и долгой. Но именно тогда, балансируя на грани жизни и смерти, я ощутил раскол. Весенняя оттепель взломала лёд, и в разломе глянцево блеснула вода, ещё холодная и чёрная, выстуженная за долгую зиму. Я заглянул в неё и не увидел дна, а только неизмеримо глубокую бездну. у которой было мое лицо. Тогда я ощутил страх. Впервые за долгое время. Это было время крушения нашего холодного мира, время ледохода. Именно поэтому я не люблю весну. Голые деревья ввергают в уныние. Трещины льда на реке, как лопнувшая сеть капилляров, И эта нескончаемая сырость, и городская какофония, и неоновые огни рекламы, гомон ворон и трамвайные звонки и крикливые голоса. Весна время перемен. Я ведь говорил, что любая перемена болезненна. Записки прекрасно убивают время и прочищают мозги. В центре говорили, что у меня высокие потенциал и хорошая обучаемость. Пришлось прочитать у ему книг, и как оказалось, мне самому нравится писать. Буквы выходят ровными, подтянутыми, как солдаты на построении. Это похоже на трудотерапию в центре. Рассортировать саженцы, перебрать ягоды, выбелить деревья, покрасить забор. Монотонная работа отвлекающая от дурных мыслей и занимающая руки. У людей бытует поговорка. Мужчина должен сделать три дела. Построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Дом не дом, а мастерить я научился неплохо. Одна из скамеек стоит возле центра на аллее, тоже высаженной в аспами. Мое дерево молоденький клен, вроде того, что растет в сквере с фонтаном. Сынам сложнее. В аспы бесплодны. Это побочный эффект перерождения. Мы не просто осы. Мы машины смерти. Солдаты, чья высшая цель погибнуть, защищая своё божество. Продолжение рода это забота королевы-матки. Благодаря яду из человеческого ребёнка может получиться монстр. Но королевы больше нет. Мы вымирающая раса. Последние wasps в мире. который говорит очень грустно ощущать себя последним из рода. Учёные говорят, можно попробовать восстановить репродуктивную функцию. Сивай говорит, надо продолжить опыты и вывести новые образцы искусственным путём. Я сказал сразу после перехода и говорю сейчас: не надо. Что даст искусственное выведение? Выносливость, силы и чудесное заживление ран не изменит факта, что ты по сути являешься недочеловеком. И не выйдет ли эксперимент из-под контроля, как это случилось много лет назад? Нам дали шанс прожить остаток жизни спокойно и исчезнуть, как положено мифу. Из всех стихов, которые я читал раз, вспоминаются эти. Я хотел бы стать призраком. Просто тенью. Не мёт ног, невесомо скользить над землёй, снять с неё израненный, грустно неуклюжее тело. Не иметь рук, не касаться надломленных веток старой сосны, истекающей кровью и соком. Я хотел бы оставить лишь сердце. Но где его взять? Сердец не бывает у палачей.